Глава 7. Аваким подошёл к Ивну Галю, наклонился к Селдену и что-то шепнул ему на ухо. Раздались возмущённые крики, подбежали охранники и отвели Авакима в сторону. Галю увели. На следующий день обстановка в Корне переменилась. Селден и Дорник оказались наедине с пятёркой комитетчиков. Им даже предложили сигары. Селден закурил, Галл отказался. Наш адвокат отсутствует, заметил Селден. А сегодня не судебное заседание, доктор Селден, ответил один из членов комитета. Мы собрались лишь для того, чтобы обсудить проблемы государственной безопасности. А теперь буду говорить я, мрачно проговорил Лин Чен. Четверо комитетчиков торжественно выпрямились. Наступила тишина. Гааль затаил дыхание. Линь, худой, под жарой и угрюмой, выглядел старше своих лет. Он был фактическим правителем галактики, поскольку ребенок, носивший титул императора, оставался марионеткой, символом. Правил галактикой Чен. «Доктор Селдон», — начал он, — «вы нарушили спокойное течение имперской истории». Никто из квадрильёнов ныне живущих людей не проживёт более столетия. Зачем же нам в таком случае отягощать себе жизнь, гадая о том, что будет через 500 лет? "Но «Ну, а я протяну не более пяти", с улыбкой возразил Салден. "Однако для меня этот вопрос первостепенный. Можете считать меня идеалистом, но я думаю так, потому что считаю себя человеком. Не имею ни малейшего желания философствовать. Объясните, почему бы мне просто не избавиться от вас, а вместе с вами от мифического будущего, отстоящего от нашего времени на 5 столетий. Неделю назад мягко сказал Салдан: "У вас была возможность поступить так, вероятно, «У вас появился бы шанс, один из десяти, что вы доживете до конца года. Сегодня такая вероятность составляет один из тысячи». Селдон стряхнул пепел. Комитетчики заерзали в креслах, зашептались. Веки Чена дрогнули. «О чем это вы?» «Падение Трентора», — ответил Селдон, сделав глубокую затяжку. нельзя предотвратить никакими волевыми усилиями. А вот ускорить легко. Молва о судилище надо мной очень быстро разнесется по всей галактике. Ваш отказ от моих планов предотвратить, смягчить, сократить мучения человечества убедит народы в том, что им не на что надеяться в будущем. Они уже сейчас с тоской вспоминают о том, как жили их предки, Они увидят, что политические революции и промышленные кризисы растут как грибы. В галактике воцарится ощущение, что только то и ценно, что можно заполучить немедленно. Люди амбициозные ждать не станут, не замедлят и беспринципные. Каждое их деяние будет приближать конец. Казните меня, и крах Трентера наступит не через 500 лет, и даже не через 50. а ваш собственный через год, а то и раньше. Этим пугайте младенцев, буркнул Чен. Однако ваша казнь не единственный выход. Он оторвал свою сухую ладонь от бумаг, на которых она покоилась. Только два пальца остались лежать поверх первого листа. Скажите, спросил он, глядя мимо солдана, Действительно ли вся деятельность вашей группы заключается, как вы утверждаете, в подготовке энциклопедии? Чистая правда. Это обязательно должно происходить на Трентери. Трентер, мой господин, располагает уникальной имперской библиотекой и материалами, собранными нами в университете. Чем не менее, если бы вы работали в любом другом месте, скажем, на планете, где бы вас не отвлекала суета мегаполией, где бы ваши сотрудники могли целиком и полностью отдаться работе, разве это не лучше? Хм. Не исключено. Прекрасно. Тогда позвольте сообщить вам, что такое место найдено. Трудитесь там спокойно, доктор. вместе со своими коллегами. Галактике будет известно, что вы упорно работаете и боретесь с упадком. Чен улыбнулся. А поскольку сам я не верю во много из того, в чём должен убеждать других, мне не составит особого труда внушить всей галактике мысль о возможности упадка, в который сам не верю ни на йоту. А вы, доктор Перестаньте досаждать Трентеру и империи. Альтернатива ваша казнь. И не только ваша. Угрозы меня не пугают. Итак, у вас есть возможность в течение 5 минут выбрать между ссылкой и казнью. А какая планета избрана, мой господин? осведомился Селден. Если не ошибаюсь, она называется Терминус. Чен перелистал страницу, выбрал одну и повернул её к Селдону. Она необитаема, но пригодна для жизни. Правда, она несколько удалена. Она на краю галактики, прервал его Селдон. Я и говорю, несколько удалена. Вам это поможет полностью сконцентрироваться на работе. У вас осталось две минуты. Но нам потребуется время для организации переезда. Нам придется вывести двадцать тысяч семей. Время у вас будет. Селдон думал. Последняя минута шла на убыль. Наконец он решился. Я выбираю ссылку. При этих словах... Замершее сердце Галя вновь забилось. Он ощутил естественную радость человека, избежавшего смерти. Однако к этому чувству примешивалось доля огорчения. Салдан проиграл.